Расправа. Обращать в иудаизм население Хазарии никто и не собирался. Иудейские мудрецы хранили заветы Иеговы для избранного народа, которому теперь достались все накопленные блага, связанные с руководящими должностями. Переворот, жертвой которого стала родовая аристократия всех этносов, входивших в Хазарский Каганат и уживавшихся с тюркской династии, вызвал гражданскую войну. где на стороне повстанцев выступили мадьяры, а на стороне иудеев, нанятые за деньги, печенеги. Сведения об этой войне между народом и правительством содержатся у Константина Багринародного. Когда у них произошло отделение от их власти и возгорелась междоусобная война, первая власть одержала верх, и одни из них восставших были перебиты, другие убежали и поселились с турками, здесь венграми. В нынешней печенежской земле, внизу в низовьях Днепра, заключили взаимную дружбу и получили название Кабаров. Эта война была беспощадной, так как, согласно Вавилонскому Талмуду, не иудей, делающий зло иудею, причиняет его самому Господу и, совершая таким образом оскорбление величества, заслуживает смерти. Из трактата «Санхедрин» без указания листа и колонки. Для раннего средневековья тотальная война была непривычным новшеством. полагалось, сломив сопротивление противника, обложить побежденных налогом и повинностями, часто военной службой во вспомогательных частях, но поголовное истребление всех людей, находившихся по ту сторону фронта, было отголоском глубокой древности. Например, при завоевании Ханаана Иисусом Новинам запрещалось брать в плен женщин и детей и оставлять им тем самым жизнь. Даже предписывалось убивать домашних животных, принадлежавших противнику. Абадия возродил забытую древность. После этой войны, начало и конец которой не поддаются точной датировке, Хазария изменила свой облик. Из системной целостности она превратилась в противоестественное сочетание аморфной массы подданных с господствующим классом, чуждым народу по крови и религии. Называть сложившуюся ситуацию феодализмом нет оснований. Да и может ли социальная химера принадлежать какой-либо формации – А то, что Абадий выступал как представитель хазарского правительства, отнюдь не говорит о том, что его волновала судьба народа и государства. Просто он использовал право на дезинформацию, что, впрочем, предписывалось его религии, по отношению к которой он был честен. Иудеям, видимо, весьма помог принцип легитимизма. Их власть названа первой, а, следовательно, она считалась законной, как в случае с Маздаком. Так или иначе, в 20-х годах IX века новый порядок в Хазарии одержал полную победу с небольшими утратами территорий, подчинявшихся языческим Каганам.